Да ты не думай ничего такого, Анатолий Степанович. Я же не в части налоговых претензий, а к тому, что сейчас вроде как надо согласие соседей спрашивать. Да какие там в жопу соседи, нахмурился за Смирнов. Штейнеры года два как к детям в Израиле укатили. Ихнюю комнату Шестаковую приватизировали. А мне, между прочим, ни копеечки с того не забашляли. Так что пусть сидят и не чирикают, согласие еще спрашивать. «Вот они, старые базы. Никаких Штейнеров уже давно и в помине нет», – автоматически среагировал наповеданная Петрухин. «А сколько там еще подобных несоответствий?» «Да, вот чем хороша была служба в милиции. Да тем, что в твоем распоряжении всегда имелась исключительно актуальная, регулярно обновляемая официальная информация». «Ясно. А за какой срок вы взяли с постояльца деньги?» Ну, я-то хотел за месяца три сразу, но он сказал, что извини, мол, отец, сейчас с деньгами напряженка, за два месяца сойдемся. Ладно, говорю, Сашок, давай. А фамилия у этого Сашка есть? Хозяин посмотрел на Дмитрия с легким сожалением, словно бы на идиота, и совершенно резонно ответил. Есть, конечно, не бывает человек без фамилии. И какая же? Забыл я. Развел руками Смирнов и изобразил на лице столь искренне виноватую улыбку, что сразу сделалось понятно. Не врет Анатолий Степанович, и в самом деле не в курсе. Ну как же так, Анатолий Степанович, вы в паспорт-то к нему хоть заглядывали? Может, хотя бы отчество, год рождения? Заглядывать-то заглядывал. Показывал он мне паспорт. Да вот забыл я, память уже худая. Это все она проклятая. Степанов сердито покосился на бутылку, а затем, а затем абсолютно нелогично, приснул себе еще. Ну, давай за память. А много вещей было у вашего постояльца? Нетерпеливо спросил Петрухин, пропуская тост. Какое там? Одна сумка. Большая, правда. С ремнем, чтобы на плече носить. А как он одет был? Да как все сейчас. Куртка черная, кожаная, шапочка вязаная. Тоже черная. Штаны. Джинсы. Синие вроде. А длинное черное пальто у него было? Не, не было. Вернее, он его потом уже купил. Вот как раз в тот день, как съезжал, да, был в пальто. Выходил утром из дома, ко мне заглянул. Как, говорит, моя обновка, не морщит? Нормально сидит? А чего ж говорю, нормально? Он и ушел. Понятно. Пальтецо у Саши не топорщилось. Слух задумался Петрухин. но ну, вообще, что за человек этот Саша? Откуда объявился? Приезжий. Сволок, да. Сказал, что хочет в Питере работу найти. Нашел? Вроде бы. А какую именно? О чем вы вообще с ним говорили? Может, сиживали вместе вечерами, как мы сейчас? Да о чем говорили? Да он из молчанов. Особо с ним не поговоришь. Здрасте, до свидания. Выпивать тоже не выпивали. Я его и запахом-то не припомню. Не курящий. Резинку жевал все время. А чего в ней хорошего? То есть, чем конкретно он здесь занимался, вы тоже сказать не можете. Хрен его знает, чем он занимался. Уйдет из дома часов в 10 или в 12, и нет его весь день. А вообще, я в чужую жизнь нос не сую. Если бы, конечно, под это дело... Оно еще куда ни шло, а так... — Экий вы, Анатолий Степанович, любопытный человек, — вздохнул Петрухин. — А с деньгами, значит, у него было не особо? — Сперва не особо. А потом, я ж говорю, заработок он, похоже, нашел. Бутылку заморскую дорогую на день космонавтики подогнал. Пальто вот, получается, купил. Мобилу. — А ты имеешь какое-то отношение к космосу? — Дима, да ты че, откуда? Я ж тебе говорил. Всю сознательную жизнь на верфях. Морской щит державы ковали. Вот и доковали земля. Но за Юру, за Гагарина, я в этот день завсегда поднимаю. Вам-то молодым этого не понять, но для нашего поколения Гагарин это святое. Понятно. Нетерпеливо соглашаясь, кивнул давно разменявший четвертый десяток, а потому лишь с натяжкой попадающий под категорию молодых Петрухин. Так, еще раз. Когда, говорите, у Саши деньги-то появились? С месяц назад. Ясно. Гостей у него не бывало? Нет. Чего нет, того нет. Ясно. Телефоном пользовался? Бывало, звонил, но редко. А городом пользовался? Вроде как несколько раз родне звонил. Да, точно, звонил. Он еще, когда съезжал, отдельно деньги оставил за переговоры. Но там по мелочи, рублей 100 или 150, не помню уже. Вот, кстати, а 24-го числа, когда Саша съезжал от вас, он не говорил куда, почему уезжает. Сказал, что домой поедет. Вроде как не приглянулось ему у нас. Я спрашиваю: "Что же, мол, мне деньги тебе за неделю недожитую вернуть? Нет, говорит, не надо, невеликие деньги-то. Ладно, Анатолий Степанович пьяно икнул и взялся за бутылку. Чего мы все сошок да сошок. Съехал да и хрен с ним. Давай лучше за баб выпьем. Святое дело. Согласен, святое. Наливай. Только чур мне половинку. А тут и осталось-то. Фига да нифига. Эх, а я ведь говорил тебе, Димас, надо было сразу две брать. 40 минут спустя слегка захмелевший Петрухин Внимал отнюдь не музыкальному храпу хозяина берлоги и через окно наблюдал за тем, как под рекламным щитом остановилась фронтера, из салона которой выбрались Купцов и сёма Малинин. Оставив Колю Ваню сторожить дорогое авто, они направили в сторону второго корпуса, не обращая внимания на коллегу, корчившего им с высоты шестого этажа смешные рожи. Еще через пару минут раздался протяжный властный звонок. Вот она, дурная милицейская привычка. И Дмитрий, опередив выглянувшую из кухни недовольную женщину с чайником в руках, собственноручно, по-хозяйски щелкнул замками, открывая входную дверь. «Оп, паньки!» – удивился Купцов и тут же принюхался. После чего удивился еще больше. «Амбре!» «Я не понял, ты чем тут занимаешься?» «Спокойствие, только спокойствие!» Пока ты там в кулуарах со старыми корешами вращался, опер Сашину берлогу нарыл. Здорово, семён Извини, что сдернул. А после дежурства, да еще и воскресенье. Да ладно, отмахнулся Малинин. Халтура выходных не признает. Ну что тут у вас? Показывай. А то у меня времени не так много. Вечером еще своих на дачу вести Понял. Братва, айда за мной. Миновав длинным коммунальным коридором комнату, в которой они общались со Смирновым, Дмитрий толкнул дверь следующей, той самой, которую они с Купцовым так звероподобно вычисляли. Угол, который Анатолий Степанович сдавал Саше Трубникову, оказался несколько больше берлоги, в которой обитал хозяин. Ну вот обставлен он был столь же бедно. Шкаф, диван, старый круглый стол с настольной лампой, три стула – и черно-белый телевизор на тумбочке в углу. Комнатушка производила впечатление нежилой, запущенной. В пыльных шторах ее пряталось одиночество. Малинин потеснил партнеров, вошел первым и профессионально осмотрелся. «Уборочку после жильца, говоришь, не проводили?» «Так точно, ваше благородие!» «Прекрасно! Тогда начнем, помолясь!» семён мы, чтобы тебе не мешать, здесь рядом, за стенкой побудем. Да-да, валихи, не путайтесь под ногами. Отмахнулся эксперт со священным трепетом, вскрывая чемоданчик с криминалистическими прибамбасами. С полным уважением готовящемуся таинству, партнеры осторожно, буквально на цирлах, прошли в соседнюю комнату, где блаженно спал хозяин, выводя посредством носоглотки витиеватую мелодию, для тувинского варгана с тувинским же оркестром. Я смотрю, ваша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Усмехнулся Купцов, выуживая с дна кастрюли, давно остывшую картофелину. Ну давай, не томи, рассказывай. Слухай сюда, сынок, самодовольно изрек Петрухин и принялся расхаживать по комнате. Итак, Саша. Имя, скорее всего, подлинное. Возраст в районе четверточка, рост где-то 183, речь без акцента, не пьет, не курит, любит резинку, с высокой вероятностью приезжий, возможно, из Вологда. В быту не требователен, еще месяц назад серьезными денежными средствами не располагал, замкнут, поначалу вечерами сидел дома, может, характер такой, а может, некуда было, но потом стал где-то зависать. Несколько раз не ночевал дома. «Из чего можно допустить?» Дмитрий задумался. «Да вот хотя бы появление бабы». По телефону звонил редко. В том числе вроде бы выходил на межгород. Звонили ли ему, неизвестно. Доклад окончен. «Ах да, еще вот это». Он подхватил с подоконника пачку газет и шлепнул на стол перед носом купцова. «Что за пресса?» Из всей периодики наш Саша предпочитал исключительно газеты бесплатных объявлений, плюс журнал «Плейбой». Но вряд ли он может служить предметом для глубокого анализа. Хотя Петрухин с чисто мужским интересом отделил «Плейбой» от прочих печатных плевел. Леонид же пододвинул к себе остальную пачку. Занятно. Очень может быть, что по газетам он искал работу или жилье. Или пытался подобрать объект для грабежа? Полистаем. Уже полистал. Никаких подчёркиваний, пометок, записей. Наличествуют номера за конец марта и первую декаду апреля. Впоследствии газеты Саша уже не покупал. Хочешь сказать, что если газеты ему нужны были для поиска объекта налета, кражи или мошенничества, то позднее обстоятельства изменились? Саша обнаружил некий другой вариант заработка? — Да. И если это так, то, скорее всего, этот вариант как-то связан с господином Строговым. Похоже, Игорек предложил ему какое-то дело. Ну, скажем, разобраться с нокаутом. Посредством выстрела в голову Петрухин развел руками. — А вот тут пока не готов. Он взял стул и уселся напротив Купцова. — Итак, есть некий решительный малый Саша, прошлое которого нам неизвестно. Мы можем только предположить, что парень уже видывал виды. Он приезжает из провинции в мегаполис. Без денег, без друзей, без связей. Погоди. А почему ты думаешь, что он только что приехал? К слову, жулики часто меняют адреса. Чуть запахло жареным, сразу снимают другую хату. Или одновременно имеют несколько берлог. А что, если Вологду Трубников просто так, для отвода глаз, сочинил? Вот в какой-то момент завертелась у него в голове песня про черноглазую «Где-где-где-где?». Молчать, господа гусары. Знаешь, Ленька, я могу, конечно, ошибаться, но думаю все-таки, что в Питер он приехал недавно. По крайней мере, Смирнов уверяет, что города Саша не знал. Несколько раз обращался с вопросами, как проехать туда-то. А как туда-то? С собой носил карту схему Хорошо, допустим, ты прав. А тут и допускать нечего. И вообще, горе-следачок, не сбивай меня с мысли. Молчу, молчу. Ты башляешь, я дурак. Вот именно. Итак, Саша приехал в наш город, потому что он тоже хочет занять свое место на празднике жизни. Но все места заняты. Речь Петрухина перестала поспевать затеснившимися в мозгу умозаключениями. Не в силах усидеть на месте, он поднялся и снова принялся расхаживать по комнате. А коли они все заняты, значит что? Значит, нужно взять их силы Но как? Он начинает покупать газеты объявлений. Смотрит, кто продает или покупает дорогостоящие вещи. Возможно, он даже сходил на какое-то дело и что-то сумел взять. Но навряд ли много. Крупное дело не перло, срывалось. И здесь Саша знакомится со Строговым. Где? Как? Не знаю. Но в какой-то момент они пересеклись. А почему ты решил, что их знакомство должно было состояться именно в первой декаде апреля? Потому что на День космонавтики Саша купил себе мобилу. А также преподнес нашему хозяину. Купцов недовольно покосился на храпящего Анатолия Степановича. А Петрухин подошел к Серванту на котором красовалась заморского вида бутыль с помещенной в нее подсохшей веточкой вербы. Преподнес штоф вискаря. Насколько я помню, сей напиток стоит в районе полутора тысяч. Круто. Я такой напиток только однажды видел. В квартире не к ночи будет помянута судьи Устьянцевой. Вот только... Все равно не факт, что появление денег у Саши связано со Строговым. Конечно, не факт. Хрен его знает, откуда у него деньги. Может, ограбил кого? Или ракетнул? Или взял в долг? Но 12 и 23 разделяют всего 11 дней. Для того, чтобы пригласить Сашу на разборку с нокаутом, но ну, хотя бы за неделю они должны были познакомиться, думаешь, 12-го строго сделал предоплату? Я думаю, что эти события как-то связаны. Ни одного факта у меня, разумеется, нет. Но разгадка лежит в личности Саши. В его амбициях. После того, как хозяин выразил восхищение бутылкой и щедростью постояльца, тот невзначай обмолвился. Дескать, это только начало. Я, мол, своего добьюсь. Буду еще я и миллионером. Словом, нам с тобой до зарезу нужно увидеться с этим. Хм, Трубниковым. Вот только непонятно, на какой адрес ему теперь слать приглашение. Ежели просто до востребования, боюсь, он может и не сообразить. «Погоди-ка, погоди!» – погоди. неожиданно вскинулся купцов. У меня тут мелькнула была одна мысля. Он принялся мучительно тереть виски, силясь вспомнить. «Сейчас. Как говорит моя Ирка, где-то я эту косточку видел». «Да, точно». Леонид подорвался из комнаты, прошагал в прихожую и затормозил у висящего здесь общего пользования зеркала, за которое, словно бы немым укором жильцам, Были засунуты розовые листочки квитанции. Спешно рассортировав он ее, Купцов возвратился к приятелю, держа в руке текущие счета за телефон. «Ленька, ты гений!» «И как это мне самому в голову не пришло?» «Меньше бухать надо!» – проворчал довольный Купцов. «Вот, смотри, похоже, есть контакт. Один международный звонок 31 марта и еще три в апреле». Петрухин бросил досадливый взгляд на часы. Блин, шестой час. Да еще и выходной день. А значит, укороченный. Хотя, с учетом переноса праздников, сугубо теоретически, могут сегодня и... Попытка не пытка. Согласен. Давай попробуем. Решительно тряхнул головой Дмитрий. Давай узнай там у семёна как у него дела. Пусть поторопится. А я пока займусь нашим клиентом. Петрухин подступил к диванчику, на котором продолжал безмятежно посапывать хозяин, и принялся бесцеремонно его тормошить. — Анатолий Степанович, ау, подъем! Возвращаемся в коллектив.